Глава 36. Открываю глаза и пошевелившись трудом сдерживаю болезненный стон. Всё тело ноет так, будто меня избили палками. Утреннее состояние после ночи любви по сравнению с тем, что происходит сейчас, кажется лёгким недомоганием. Я даже руки ног почти не чувствую, и это тревожит. Когда меня наконец развяжут, я и шагу ступить не смогу, если развяжут. Осторожно покосившись в сторону, где расположились люди в сером, прислушиваюсь к тихому разговору. Но даже те слова, что удаётся уловить, ни о чём мне не говорят. Может, мужчины общаются на своём языке. Будто ощутив мой взгляд, один из иередисцев замолкает и оборачивается. Хочется закрыть глаза и притвориться спящей, но я не делаю этого. Не знаю, сколько я проспала, но наверняка прошло уже много времени. А его у меня нет. Я хочу сбежать и предупредить Риаса о том, что в подземелье проник враг. Почему я считаю людей в сером врагами? Ясно же, что они не желают счастья Элину. Узнав от Иуста о тёусте о моём даре, решают, как лучше использовать меня. А чтобы добыче не мешало размышлять об этом, усыпили её. Последнее, что я помню, как Кале наклонился. Кажется, он дунул мне в лицо, и я погрузилась во тьму. И именно этот мужчина сейчас наблюдает за мной. убедившись, что я проснулась, поднимается и перешагнув через храпящего её уста, направляется ко мне. По спине пробегает холодок, но я не отвожу взгляда. Что вам нужно? спрашиваю, стоит руководителю подойти. Хочется произнести это твёрдо, но голос предательски дрожит. Вы ведёте двойную игру? Ализа мирает и оглянувшись на второго, вновь смотрит на меня. Выгнув бровь, повторяет: Двойную игру. Да, выпаливаю я и наклонившись левее, кивая на спящего мужчину. Вы спасли его от смерти в рессоре, а теперь он вам служит. Что заставляет тебя думать, что нам так важна его жизнь? Хмурится Али. Это же, я тщательно выговариваю, энергетический ресурс. Как и все мы, разве нет? Главкомандующий решил отдать ресурсы в треном, чтобы отвлечь внимание новые здесь. Значит, ваши планы другие. Интересное предположение. Он приседает на корточки и заглядывает мне в лицо. А почему ты решила, что мы спасли жизнь этого реяка? На мик ощущаю сомнение, но всё равно отвечая. Я сама видела, как его смертельно ранили, но вскоре встретила живого и здорового. Я знаю, что у вас есть исцеляющий инструмент. Замолкаю, задумчиво глядя на её уста. Затылок на миг стягивает льдом, когда возникает новое предположение. Будто прочитав мои мысли, Алей кивает. "Думаешь, не мы одни обладаем подобными приборами?" Хм. Он поднимается и бросает второму: "Как думаешь, зачем треном спасать жизни этого река, чтобы позже забрать их больше?" предполагает тот и ухмыляется. Теперь ясно, кого он поджидал на том плато. Увидев нас, испугался разоблачения и показал тайный лаз. Похоже, нам удалось спасти много сотен жизней. Меня бросает в жар при мыслях о том, что Иуст пытался провести в подземелье врага, вспомнив, как видел его снаружи, понимая, что предатель не раз совершал такие попытки. Но в этот раз почти успешно. Ещё немного и усилия Риаса были бы напрасны по моей вине. Ведь это я показала ей Иусту, где находится убежище, когда спасала родных. Выходит, трэны ждали, что кто-то вернётся за оставшимися в столице. Поэтому и город уничтожили позже, а пока Рез готовил нападение, искали чёрный ход. Но планы врага рухнули, и за это стоит поблагодарить руководителей. Но я не спешу этого делать, ведь овязать меня они и не подумали. Даже если эти люди случайно помогли ресурсам, они здесь по своим соображениям. И предположение ИУста о том, что я влияю на Реза, их очень заинтересовало. Вывод один. Но вам нужно, чтобы реки погибли. говорю, не отрывая от мужчины взгляда. Умная малышка, со смехом отзывается второй. Эон, помолчи, осаживает его Алей. Протягивает руку и легко касается моей щеки. Я хочу отодвинуться, мне неприятно, но не получается. Так этот Олег прав. Мужчина впивается в меня таким колючим, изучающим взглядом, что кажется, словно он способен рассмотреть душу. Ты обладаешь особенной силой. Нет. Выдыхаюсь с чувством. Шутите. Посмотрите на меня. Какая сила. И уст мечтает отомстить мне за то, что отвергла. Вот и говорит, что попала. Я должна убедить их в том, что во мне нет ничего особенного. Если не ради меня, то ради Риеса. Не трудно догадаться, что я иридисс, как и император собирается использовать меня, чтобы управлять Элином. Но Алей продолжает водить подушечкой пальца по моему лицу. обрисовывает скулы, касается губ. Это всё объясняет. Илин вышел из-под нашего контроля. Значит, им теперь руководит кто-то другой. Своих желаний у Карда нет. Может, он исполняет твои? Мотнув головой, я избавляюсь от тревожащего меня прикосновения и смотрю на руководителя из-под лобья. Или же вы что-то выпускаете из виду? Как вы думаете? Энергетический ресурс, на который махнул рукой ваш главнокомандующий, совсем никому не нужен. Он замирает в немом удивлении, а Эон за его спиной заходится в неудержимом хохоте. Пока он, ударив себя по коленям, качает головой, я недоуменно смотрю на лежащего Иоуста. Как можно не проснуться, когда рядом кто-то так громко смеётся? Или он притворяется, или мужчину чем-то опаили. Вспоминаю, как Акалей дунул мне в лицо и догадываюсь, что нас отравили чем-то через дыхание. Мне досталось немного, а вот для Иоуста яда не пожалели. Для чего это сделано? Очень мне не понравилось, как на меня смотрели. Будто перед ними приманка. Так кого же поджидают иридисцы? Тренов, Риаса или же людей императора?